Глава 22 Кирилл встряхнул головой, прогоняя остатки сна и одновременно пытаясь сообразить, что послужило резкому пробуждению. Его руки неосознанно потянулись к шее. Ненавистный ошейник на месте. Парень до хруста сжал кулаки. «Ты проснулся?» Звонкий голос заставил Кирилла вздрогнуть. «Да что с ним происходит?» Голова была тяжелой. Мысли заторможены. С чего ему пришло в голову, что с Элей могло что-то случиться? Мало ли, по какой причине ей понадобилось выйти. «Эй!» Девушка сжала его руку, и только тут Кирилл обратил внимание, что Эля была мокрой с ног до головы. С ее волос стекали тяжелые капли. «Дождь, пойдем!» Ей не пришлось повторять дважды. Измученный организм после суточного обезвоживания не нуждался в командах мозга. Кирилл пришел в себя под ледяными струями, больно бьющими по лицу. Он собирал воду в ладони и пил. Собирал и снова пил. Никогда еще обычная дождевая вода не казалась столь вкусной. Напившись в волю, они залезли в столь удачно найденный ствол дерева. Эля разожгла небольшой огонек. Они оба потянули руки к обжигающему пламени. «Надо запастись водой» высказал Кирилл пришедшую ему в голову мысль. «Но во что?» Девушка развела руками. «Они так долго не протянут». Кирилл вновь сжал ошейник. Внутри созрела уверенность, что если бы его магия не была заблокирована, старый маг давно бы нашел его. Эля внимательно наблюдала за действиями парня, но молчала. «Что?» Кирилл видел, что девушка порывается что-то сказать, но почему-то молчит. «Не бросай меня». Эля двумя руками схватила руку Кирилла и прижалась к нему лбом. «Я не хотела тебя убивать. Там... Но он не снял бы с меня ошейник. Не доверил бы мне нож». «Я тебя не брошу». Кирилл поднял лицо девушки, держа ее за подбородок. «Что за мысли? С чего ты взяла, что я хочу тебя бросить? Мы выйдем на базу скоро». «А на твоей базе есть маги?» «Один». Мой учитель. А он возьмет меня в ученики? Кирилл хлопнул себя по лбу. Как он не подумал раньше? Эля, ты не сможешь остаться на базе. Там даже женщин нет. Идет война. Чтобы рассказать девушке о том, что происходит на северной границе матерейка, потребовалось не больше пяти минут. Эля глубоко задумалась. Но почему ты и твой учитель на границе? Разве ваше место не рядом с магами? Этот вопрос Кирилл задавал старому магу неоднократно, но ни разу не получал на него прямого ответа. «Давай дойдем до базы, а там решим, что делать дальше». Кирилл легко отодвинул девушку и выглянул наружу. Дождь прекратился. Солнце стояло высоко. Долго же они проспали. Надо идти. Почему-то после эмоционального выплеска Эли, парню было не по себе. Почему-то только сейчас он начал видеть, оценить нерадужные перспективы их будущего. Что будет, если они не выйдут к базе завтра, послезавтра? Почему вообще он уверен, что они идут не в противоположном направлении? Мысль о том, что это может все-таки не Эклал, а мир, в котором и на самом деле в живых осталось 100 человек, Кирилл подавил в зародыше. Надо двигаться. Двигаться и говорить. Так будет притупляться чувство голода. Пойдем. Кирилл протянул руку девчонке. Они не успели пройти и нескольких шагов, как вновь начался дождь. Пока лишь одинокие капли, но вскоре грозившие перерасти в сильный ливень. Может, стоит вернуться и переждать дождь? Неуверенно обратилась к парню Эля. Нет, надо идти дальше. Кириллом завладело одно из лучших человеческих чувств упрямство. Он не видел себя сидевшим и пережидавшим дождь, как загнанная жертва. Так их наверняка догонят те, кого послал за ними Хавар. То, что не догнали до сих пор, просто дело случая и удачи. А удача не любит тех, кто сидит на одном месте. И Кирилл шел и крепко держал за руку девчонку, потому что у них нет другого шанса выжить, кроме как двигаться и идти вперед. Он был в этом уверен. По-другому просто не умел. Дождь, вопреки опасениям, не усилился, а продолжался мелкой моросью. Солнце скрылось за серыми разводами. И от того все более резали глаз ядовитые расцветки цветов. Кирилл говорил. Говорил обо всем, что приходило ему в голову. Он пытался отвлечь Элю, потому что с каждым часом все более ощущал ее отчаяние. Парень восхищался выдержкой девчонки. Двое суток без пищи. Ни одной жалобы. Не каждый парень смог бы так. Эля по большей части молчала, но внимательно слушала парня и спрашивала. Но на то, что было ей на самом деле интересно, Кирилл не мог дать ответ. Он только недавно узнал о том, что магия существует на самом деле. Девушка вновь и вновь возвращалась к этой теме. Что умеет сам Кирилл? что может рар, почему там, где идет война, нет владеющих силой. Идти по лесу было трудно, а во время дождя еще тяжелее. Обуви не было. И если девушка, судя по всему, не испытывала по этому поводу никакого дискомфорта, то Кириллу было непривычно. Ночь наступила неожиданно. Видимо, из-за серых туч, почти полностью закрывающих небо, сегодня не был заметен ставший для Кирилла обычным, Фантастический закат этого мира. Закат. Парень вдруг резко остановился. «Да», — подтвердила Эля. «Закат». До Кирилла только сейчас дошло. «Эля, какие обычно закаты?» Девушка удивленно посмотрела на парня и неуверенно произнесла. «Появляется черный рисунок на голубом небе». Эля посмотрела на Кирилла и продолжила. «Красные росчерки! Да, Кирилл крепко обнял девушку. Та же с изумлением наблюдала за широкой улыбкой на лице парня. «Чему ты радуешься?» Осторожно спросила Эля. «Все будет хорошо, верь». Арар много рассказывал о разных мирах, в которых ему удавалось побывать до того, как эккл закрыли. И хоть он утверждал, что его мир почти ничем не отличается от остальных, оставалось это почти. Старый маг признавал, что таких закатов, как в Эклоле, он не наблюдал больше нигде. И в одно время очень заинтересовался этим. Но не настолько, чтобы полностью погрузиться в исследование этого феномена. Ему хватило того, что он понял. Закаты и рассветы в любом мире обычно отражают источник магии в его сердце. Что было не так с источником в Эклоле? Его не сильно интересовало. Между теорией и практикой Старый маг всегда выбирал второе. Тем не менее, не забывая повторять ученику о важности старых рукописей. Кирилл шел, внимательно осматриваясь по сторонам, но не было даже намека на поляну, где бы они могли остановиться. С каждым шагом растения словно все более и более переплетались между собой. Идти становилось все труднее. Кирилл видел, что Эля начала нервничать. Он чувствовал, как дрожит ее рука. Он помнил, что говорила девушка. Ночью передвигаться по лесу очень опасно. Но пока они не могли остановиться. И Кирилл упрямо шел вперед. Эля зажгла небольшой огонек. Он плавно плыл перед ними на расстоянии вытянутой руки. «Они боятся огня», — повторила девушка то, что говорила уже не раз. Кирилл лишь хмыкнул. Не мог он всерьез воспринимать хищные растения, хотя и старался быть начеку. Он помнил и про короважадные листья, и про живоглота, который охотился ночью. Но страха не было. Все началось внезапно. А резко погас огонь. Закричала Эля. Кирилл почувствовал, как резко вырвалась ее рука из его. Стало еще темнее. Луна скрылась за облаками. Парень не видел ничего дальше вытянутой руки. Он вертел головой в разные стороны. без толку Бестолку. В ответ послышался глухой стон, прямо над головой Кирилла. Он не думал долго, стал забираться на дерево перед ним. Ствол был небольшим, как раз обхват взрослого человека. Моментально засоднило ладони. Кирилл старался выбросить из головы все мысли. Ему нужно было добраться до девушки. Все вокруг озарил столб огня. Пламя взъярилось так, будто вышло из долгого заточения. Кирил от неожиданности чуть не разжал руки. Закрыл глаза. Яркий свет ослепил. «Гард!» Кирилл вздрогнул, не сразу вспомнив, что он так представился Эле. Ее голос слышался внизу. Парень быстро спустился на землю. Все так же полыхало пламенем, освещая сожженное дерево и несколько почерневших лиан вокруг. Кирилл обнял девушку. Ее лихорадило. «Что случилось?» Парень заглянул в перепуганное лицо Элли. «Меня что-то схватило!» Элли судорожно вцепилась в Кирилла. «Резко подбросила вверх! Я не сразу вспомнила про свою магию!» Девушка всхлипнула. «Лишь когда что-то начало душить меня!» Кирилл гладил девушку по голове, сосредоточенно оглядывая все вокруг. Ничего не говорила о том, что растения готовятся к нападению. «Может, ты затушишь пламя?» Девушка с удивлением посмотрела на него. «Мой учитель говорил, что любое заклинание требует сил. Они тебе еще понадобятся». Эля взмахнула рукой. От огненного столба осталась лишь невысокое, не более полуметра пламя. Они сели возле него. «Мы умрем». Девушка сидела, обняв колени и смотрела в сторону, нервно покачиваясь. «Богиня накажет нас. Она не получила жертву». «Перестань!» — резче, чем хотел, — ответил Кирилл. «Твоей богине нет до нас никакого дела. Хавар промывал вам всем мозги. Я говорил тебе, нет никаких богов. Нам стоит бояться не ее». «А кого?» «Не...» Кирилл посмотрел на девушку. Та, с расширенными от ужаса глазами, смотрела за спину парня. Кирилл резко развернулся. Живоглот раза в два меньше предыдущего, Подсвечивался изнутри. Эля вытянула руку. «Подожди!» Парень оглянулся вокруг, ища хоть что-нибудь. «Ничего. Ни камня, ни палки!» Он кинул в синий цветок ком земли. Бутон отреагировал моментально. Раскрыл лепестки и проглотил на лету землю. Кириллу пришла на ум ассоциация с собакой. Словно палку растение схватило ком земли и продолжил оттыкаться своей мордой вслепую, ища добычу. «Как он нас чувствует?» Шепотом спросил Кирилл. «Хавар рассказывал, что они преследуют тех, кто двигается. Тогда замри». Они с напряжением наблюдали за попытками живоглота обнаружить их. Кирилл слышал прерывистое дыхание Элли, прерывающееся негромкими схлипами. Он повернулся к ней, и вовремя. С трех сторон Разом в освещенный круг вползли еще три цветка. Умереть в чужом мире от синих цветов, нелепей смерти не придумать. Разве что убийца, упав со второй ступеньки лестницы. Кирилл улыбнулся, представив, как он выглядит со стороны. Сидит в ожидании удара от цветков. Разумом понимая, что ситуация невероятно опасна, ничего не мог с собой поделать не мог серьезно относиться к нападению растений. «Эля!» – прошептал парень на ухо девушке. «На счет три! Выпускай огонь вокруг нас!» Эля пыталась повернуться, но Кирилл удержал ее. «Эля, на счет три! Ты поняла?» Девушка нервно кивнула. Кирилл внимательно следил за синими цветками. Видимо, дело не только в движении, потому как растения с каждой минутой Приближались все ближе и ближе. Раз. Девушка вздрогнула. Два. Три. Давай. Эля не подвела. Пламя вырвалось во все стороны, дотла спалив все бутоны. Это очень странно. Согласен, ответил Кирилл, думая про себя, что нет ничего страннее цветков, охотившихся за человеком. Странно, что их много, яростно зашептала Эля. «Это богиня направляет их!» «Прекрати!» Кириллу уже начала действовать на нервы паника девушки. Левое запястье прожгло болью. Кирилл пытался отцепить мертвой хваткой вцепившейся в него оранжевый жгут. Девушка вскинула руку. С кончиков пальцев сорвался огонь. Кирилл встряхнул освобожденной рукой. На минуту воцарилась гнетущая тишина. Лишь на минуту. Затем вновь послышался громкий шелест листьев. «Да что за...» – не успел договорить Кирилл, как ему в лицо вцепился по ощущениям целый рой пчел. Что-то сшибло его с ног. Поднимаясь на ноги и одновременно пытаясь отлепить с лица листья, парень почувствовал, что накатила смертельная усталость. Наконец, последний лист был сорван. Кирилл с удивлением смотрел на девушку. Та вновь и вновь пускала с рук огненные хлысты. У Кирилла было ощущение что все происходит не наяву. Бредовые галлюцинации. Что за странный мир? Уж лучше бы он столкнулся с тварью бездны, чем сражаться с растениями. Прямо перед ним вырисовывалась картинка, словно вышедшая из-под кисти сумасшедшего художника. Девушка с растрепанными волосами, пускающая огонь с кончиков пальцев. Небольшая освещенная территория, за которой можно лишь угадывать силуэты постоянно движущихся существ. Оранжевые лианы, свисающие до земли и ползущие в направлении людей. Еще один синий бутон, слепо тыкающийся во все подряд. Листья, словно снаряды, которые стреляют вниз, падают на незащищенную кожу и, казалось, начинают сразу переваривать ее. Кирилл лихорадочно думал. Бежать бессмысленно. Ночь. Хищные растения повсюду. Но и оставаться на месте нельзя. Силы начали уже оставлять их. Насколько хватит магии девчонки? «Эля, давай еще раз!» Кирилл немного встряхнул павшую в оцепенение девчонку. «Еще раз спалить все вокруг!» Девушка взмахнула руками, и огненный круг прошелся по хищным растениям. Почерневшие они рассыпались трухой. Эля взмахнула руками еще раз. Следующий круг пламени был еще мощнее предыдущего. Кирилл подхватил пошатнувшуюся девушку. «Ты молодец, садись, вот так». По примеру круга, в центре которого они находились, горел невысокий, не выше 10 сантиметров огонь. По щекам девушки беспрерывно текли слезы. Кирилл не находил слов. Он молча смотрел на Элю. Та бормотала едва слышно. «Боятся огня. Они должны его бояться». Кирилл обнимал девушку. Ее била крупная дрожь. На него вдруг обрушилось понимание того, что им не выжить. Даже если сегодня ночью нападений больше не будет, настанет следующее. И как знать, сколько дней займет путь до базы. У них не было выбора. Только идти вперед. Девушка крепче прижалась к Кириллу. Она доверяет ему, и он обязан ее спасти. Если бы не этот ошейник, блокирующий магию, «Ну и что бы ты сделал, маг?» Кирилл вздрогнул. Он словно наяву услышал чей-то голос. Обернулся. И вовремя, нисколько не смущаясь огня, прямо сквозь пламя, к ним со спины полз толстый канат фиолетового цвета. Парень резко встал, заставив Эллиу отпрыгнуть от неожиданности. Подошел к растению, наступил. Стопу сразу пронзила боль. Он словно коснулся лавы. Он взялся за стебель растения и пытался порвать его. Не получилось. Печальным результатом его усилий стали кровоточащие ладони. Кирилл обернулся к девушке. Эля поняла без слов. Она подняла руку. Обугленное растение рассыпалось в руках Кирилла. «Там!» Девушка указала рукой на еще одного живоглота. Кирилл тихо застонал. «Неужели и правда он умрет в чужом мире?» став добычей хищных растений. «Почему они так активно нападают на нас?» Кирилл с изумлением наблюдал еще троих живоглотов, крупнее предыдущих. Девушка не ответила, внимательно наблюдая за оранжевой лианой, качавшейся в опасной близости от ее лица. «Почему в первую ночь обошлось нападением одного цветка, а сегодня, будто сговорившись, они испытывают их на прочность?» Неужели растения разумны? Откинув последнюю мысль, как особо бредовую, Кирилл лихордачно пытался придумать план спасения. Могло ли быть такое, что место, где они остановились, привлекает остальных? Или, возможно, гибель собратьев собирает их? Бред. Кирилл, глубоко задумавшись, не сразу заметил нечто, приближающееся к нему слева. Парень не сразу среагировал на непонятное существо. Как вдруг бледное растение, похожее на расплывшуюся лужу слизи, прыгнуло ему в лицо. Раздался вскрик Элли. Кирилл с трудом оторвал от себя странное создание. Лицо горело. Девушка подбежала к ним, руками водя по его лицу. «Ты весь в крови!» Кирилл не успел ответить, вовремя откинув девчонку в сторону. Прямо за ее спиной раскрывал лепестки живоглот. В воздухе разлился аромат непередаваемой свежести. Миг, и по валяне прошелся огненный смерч. Парень подбежал к потерявшей сознание девушки. Он легко провел по ее лицу, оставляя своей рукой кровавые разводы. Эля не реагировала. Последние всполохи огня погасли. Выглянула луна, осветив следы недавнего побоища. Кирилл положил голову девушки себе на колени. Им не выжить. Умирать не хотелось. В чужом мире, от безмозглых растений, для которых он станет лишь кормом, умирать не хотелось вдвойне. Парень задумчиво смотрел на свои окровавленные руки, и в голове против воли начали возникать причудливые линии заклятия. Магия крови. Несмотря на ошейник, блокирующий силу Кирилла, несмотря на то, что он не практиковал подобные заклятия, он Решился. Первое, чему научил его Рар, когда всерьез взялся за его обучение, это заклинание собственной смерти. Кирилл в тот раз просто посмеялся над этим. Разве может человек в здравом уме убить сам себя? И даже если захочет, есть куда более легкие способы. На что парень получил получасовую лекцию о всевозможных ситуациях, когда данное заклинание имеет место быть. Если маг окажется в плену и на закате его должны казнить, перед жестокими пытками или даже во время, потерявшись в коридоре миров, в бескрайних пустынях, оставшись без воды и без пищи, перед тем, как, возможно, живым, будешь перевариваться внутри цветка, продолжил мысленную цепочку Кирилл, перед тем, как ту, которую обещал защитить, вырвут из твоих рук и не будет возможности отбить ее, Заклинание на собственной крови. В голове всплыла затейливая вязь. Парень шепотом произносил заученные слова. Кирилл решился. Он не боялся смерти, но он предпочел уйти из жизни достойно. Пусть последнее, что он увидит в жизни, будет лицо красивой девушки, безмятежно спящей у него на коленях. На руках заискрылись татуировки, но Кирилл не обратил на это внимания, С закрытыми глазами он перед своим мысленным взором проводил последние штрихи.